есть причина, побуждающая меня возражать против поправки сэра Александра Кадагана. Заявить уже сейчас, что в определенный день дело будет передано Ассамблее, равносильно лишению Совета Безопасности его компетенций. Наш председатель внес весьма интересное предложение. Дать представителям время переговорить друг с другом и выработать общий подход к делу. Господин Эвотт, Австралия. «Я согласен с предложением господина Ланге попытаться выработать резолюцию, приемлемую для всех. Из его слов я заключаю, что он не намерен ни препятствовать Генеральной Ассамблее осуществить свою компетенцию, ни обойти заключение подкомитета. Такого смысла его речи. Я полагаю, что можно будет найти формулу, на которую мы все смогли бы согласиться,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 Я прошу Председателя разъяснить, которое из предложений будет голосоваться первым. Мне представляется, что первым должно голосоваться польское предложение, ибо оно было представлено первым. После этого должно голосоваться предложение господина Эвота и господина Кадагана. Председатель, я совершенно определенно указал на то, что предложение сэра Александра Кадагана... Является поправкой к последнему предложению, внесенному представителем Польши. Поэтому я собираюсь поставить на голосование оба проекта резолюций. Господин Эват, Австралия. Данный текст является поправкой к польской резолюции, и в его основу положена часть этой резолюции, поэтому я прошу, чтобы текст был поставлен на голосование первым. Председатель Георгий. Я уже решил, что это поправка, и ставлю его на голосование первым. Громыко, СССР. Я хочу заявить, что я не согласен рассматривать предложение господина Кадагана и господина Эватта в качестве поправки к резолюции господина Ланге. Я считаю, что это самостоятельное предложение, в котором мало что осталось от предложения господина Ланге.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 «Громыко, СССР. Ваше заявление, будто резолюция принята, я считаю результатом недоразумения. Резолюция отклонена, поскольку один из постоянных членов Совета Безопасности голосовал против этой резолюции. Резолюция не является процедурной резолюцией. Она имеет дело с вопросами существа. Я решительно заявляю, что резолюция эта не является одобренной. Она отклонена. Если против этого утверждения будут возражения то я попрошу Совет Безопасности решить, является ли этот вопрос существом или процедурой. Штирлиц оторвался от текста, снова полез за сигаретами. «Лихо мы их осадили, прямо как медведя на задние лапы. Не очень-то я себе представляю, как бедный Кадаган выкрутится. Процедура или существо? Каждый, кто может думать, ответит «существо». Ответивший иначе, салжет. Штирлиц сладко затянулся, по-прежнему удовлетворенно улыбаясь, словно бы читал не стенограмму, а сам присутствовал на этой бескровной битве в Нью-Йорке, вспомнил Монтэня. Действительно, живость гнистнейший порог.